О том, что такое современный хабадский хасидизм в США, написал Стивен Блум, американский еврей, который изложил свои аргументы и выводы об этом в опубликованной в 2000 году книге "Поствиль. Столкновение культур в сердце Америки". Сначала он приехал в Поствиль с целью научиться у хасидов и разделить с ними чувство единой идентичности. Вместо этого пишет Блум: "Хасидизм Поствиля дал мне возможность заглянуть в тёмные стороны моей собственной веры, познакомиться с еврейскими экстремистами, чьё поведение заставило содрогнуться не только жителей Поствиля, но и меня тоже. Они потребовали полного подчинения их схеме понимания правды и неправда, как евреи против христиан. В противном случае ты становишься их врагом". Как пишет Маков в комментарии к этой книге, названным евреи должны повернуться лицом к тёмной стороне иудаизма. Это означает, что если ты еврей, не разделяющий их безумия, тебя приравнивают к гоям. Талмуд рассматривает гоев как скот и учит ненавидеть христианам. Это подтверждено было поведением хасидов Поствиле. Стивен Блум попал в обучение к одному Лазару. У любавичских хасидов это человек, который приравнивается к цадикам. При первом знакомстве Лазар сразу же сказал Блуму «Я расист. Евреи устояли на протяжении всей истории, потому что мы лучше и умнее. Куда бы мы ни поехали, мы не адаптируемся к месту или народу», — наставлял Блум и Лазар. «Так было всегда и так будет всегда. Это место и народ должны адаптироваться к нам». Блум рассуждал. Высказывание Лазара подтвердило презрение хасидизма к неевреям. И это презрение не было ограничено только неевреями Поствеля, но было типичным отношением ко всем христианам. Хасидизм, которого придерживался Лазар, несет в себе полное отсутствие интереса ко всему, что не является еврейским, или ко всем, кто не является евреем. Хасидизм начал культурную и религиозную войну. Их представление о мире укладывается в рамки формулы евреи против неевреев. Если вы этого не признаёте, вы считаетесь виновным, частью проблемы. Вас причисляют к тем, кто прокладывает путь исключительно к уничтожению евреев, избранного в мире народа. И здесь нет места для компромисса, нет места для чего-то, кроме тотального, абсолютного подчинения. К такому заключению пришёл Блум после общения с Лазаром. Это распространяется на современный бизнес, который Макко называет формой агрессии против неевреев. Лазарь сказал Блуму: "Я чувствую себя евреем только тогда, когда я занимаюсь торговыми сделками. Еврей должен чувствовать, что он получил что-то по абсолютно низкой цене. В противном случае он чувствует себя проигравшим. После совершения сделки с неевреем хасид хвастается, что он не соблюдал условия сделки". Блум сравнивает это с охотой. Так же, как на охоте хасид проявляет ловкость, хвалится местностью и оснащением тем, что он первый заметил и метко убил добычу. Блум в своей книге пишет об исключительно постыдном случае, рассказанном ему владельцем магазина. Хасид стал настаивать, что он уже заплатил за какую-то покупку, схватил её и выбежал из магазина. Вот этот кодекс поведения в хасидизме совпадает со стереотипами поведения хазар и хазарии, уходящими своими корнями в глубокую древность. В заключении к рецензии на книгу Блуму журналист Мако пишет: Не вызывает сомнений, что поведение, основанное на Талмуде, является главной причиной антисемитизма. Однако последствия оказываются намного более серьёзными. Мейер Амшель Ротшильд был талмудистом. Сатанинская ненависть к человечеству и особенно к христианству является движущей силой нового мирового порядка. Подобные установки формируют скрытую повестку дня сионизма и организованного еврейства. Орден иллюминатов был создан для того, чтобы продвигать эту повестку. Барак Обама и многие западные лидеры принадлежат к этому ордену. Новый мировой порядок подвергает опасности не только неевреев, но и евреев, идущих по пути испасенния. Евреи должны понимать, пишет Макоо, иудаизм это не религия, а заговор против человечества. Это также заговор и против евреев, чья безопасность находится под угрозой этой тайной повестки дня. Сионизм, коммунизм, либерализм, неоконсерватизм, феминизм, коварные приёмы установления тирании мирового правительства, образованного небольшой группой крупных банкиров, приверженных масонству, толмудизму и каббале. Как отмечает Макоу, общество промывают мозги, чтобы оно отвергло протоколы сионских мудрецов, которые детально объясняют эту методологию. Этот документ не является антисемитским, он является сатанинским. Поэтому ассимилировавшиеся евреи должны отмежуваться от организованного еврейства и обрести свою новую идентичность, как народ, который точно так же, как и другие народы, обманут и эксплуатируется так называемыми лидерами. Так же, как Стивен Блум, ассимилировавшиеся евреи обладают сильным чувством правды, справедливости, милосердия и должны присоединиться к своим христианским соседям в стремлении направить Америку на истинный путь. Кстати, подобного мнения придерживаются и члены организации «Натурей Карта». Они считают, что евреи не должны подчинять своим интересам народ, в котором они оказались. Но наоборот, уважая интересы этого народа, считаться с его мнением и позицией, что касается отношений к палестинцам, то члены Матурай Карта признают их право жить на этой земле и считают, лишь они сами должны решать, могут ли какие-либо еврейские общины жить среди них. Богоборчество и антихристианство хазарской антисистемы проявилось в ненависти к русскому царю, помазаннику Божьему и Российской империи как высшей форме священной православной государственности. То, что Русская революция носила религиозный характер, подтверждает тот факт, что аппарат первого революционного правительства примерно на 90% состоял из иудеев, в том числе детей раввинов. В первые годы советской власти иудаисты явились единственной религиозной общиной, которой удалось построить в Москве новые молитвенные здания. Среди раввинов возникло течение Живая синагога, объявившее о поддержке советской власти цитата по справочник религии и секты в современной России. Ту же самую логику можно проследить и в религиозном основании распада СССР. Это становится очевидным, когда задаёшь вопрос, кому выгодно и кто получил дивиденды. Ответ подтверждения этой догадки находим в упомянутом выше справочнике. После распада СССР в 1991 году влияние иудаизма среди еврейского населения Российской Федерации значительно усилилось. Вместе с тем усилилось воздействие еврейской общины на общественно-политическую и культурную жизнь России. Это подтверждают такие факты, как, например, проведение еврейского праздника Хануки на территории Московского Кремля в 1992 году. Этот праздник ежегодно отмечается иудейстами в честь освящения Иерусалимского храма после освобождения Иудеи от власти греко-сирийцев. В 1655 году до Рождества Христова примечательно, что мэрия Москвы разрешила празднование Хануки именно в Московском Кремле, одном из главных святых мест русского православия, где никогда не было ни одной еврейской святыни или культового сооружения. Однако, несмотря на протесты православной общественности, празднование Хануки в Кремле всё же состоялось. Это был духовный вызов, брошенный невидимой Хазарии святой Руси. Это было оформленное ритуально-мистический, как принято у колена Данова, символическое действо, демонстрирующее оккупацию Святой Руси невидимой Хазарией. Это было откровенное попрание ею святынь Третьего Рима. Глобальные религии колена Данова направлены не только против христианства, но и против ислама. Подтверждением тому стала знаменитая речь раввина Иммануила Рабиновича на срочном совещании европейских, то есть хазарских раввинов в Будапеште 12 января. 1952 года. В обведении от редакции к этой речи говорится: "Таких речей по всему миру произносится сотни каждый год, и эта речь знаменита только тем, что она проникла на поверхность. Говорят, что именно получив протокол этой речи, Сталин решил что-то делать по еврейскому вопросу. Через год эта его попытка закончилась отравлением самого Сталина. Смотри книгу американского родственника Лазаря Когановича Стьюарта Когана Кремлёвский волк". 1987 год. В речи Рубиновича кратко формулируется программа организованного иудаизма на этапе середины 20-го столетия. На совещании, где Рубинович выступил со своей речью, ему был задан вопрос из зала. Равин Рубинович, что относительно других религий после Третьей мировой войны? Рубинович, других религий не будет. Ведь существование класса священников не только было бы постоянной угрозой и нам, но и само понятие жизни после смерти будет давать силу несогласным элементам во многих странах и будет давать им силу сопротивляться нам. Однако мы сохраним религию и обычаи иудаизма как отличительную черту нашей правящей касты.